Глава 15. Путь по замёрзшему подземелью оказался довольно утомительным. Тащить на себе огромную тушу монстра не так сложно, однако оледеневшие каменные ступени то и дело грозили мне падением. Лететь в таком узком пространстве тоже не получилось. Я попробовал, но когда почувствовал столкновение с потолком мордой мутировавшего пошона, понял, что дело гиблое. Не то чтобы мне было его жалко, просто я собирался донести его до снежной ведьмы в относительной целостности. Но оказавшись в огромной пещере, не замедлиительно воспарил и пролетел узкий мост до висящего в воздухе заснеженного острова. Опустившись на мягкий снег, осторожно двинулся между заледеневшими ванами, какими бы они уродами ни были, пускай дальше украшают это место своими извояниями, я же не трону их и пальцем. Зачем? И без того проблем хватает, а я ведь не злодей. Невысокий курган, в котором покоилось Юки Оно, находился в центре острова. Запах хвои от деревьев, росших вокруг, слегка дурманял голову, поэтому приходилось то и дело концентрироваться на собственных мыслях. На спине глухо рыкнул Пашон и слабо дернулся. Пришел в себе? с усмешкой спросил я, подходя к обителе ведьмы и сбрасывая ножу. Алхимик рохнул на спину и с рочанием приоткрыл глаза. Как самочувствие, приятель? Все зубоскалишь и то. пробормотал тот и сплюнул на землю: "Смейся, смейся. Думаешь, меня так просто остановить?" Я стал более серьёзным. "Честно говоря, твоя выдержка впечатляет. Даже перед лицом смерти ты продолжаешь думать, насколько силён". С этими словами я подошёл к кургану. "Но всему приходит конец, и твоим жутким экспериментам тоже". Приложив ладонь к ледяной стене, я послал импульс, от чего та моментально покрылась трещинами. А в следующую секунду лопнула и разлетелась в разные стороны, открыв нам внутреннюю часть темницы Юки Онна. Сама ведьма, как и в прошлый раз, лежала на длинном каменном постаменте, сложив на груди руки. Хм, хмыкнул Пашон, поднявшись на колени и посмотрев на спящую женщину. Красавица, даже после смерти выглядит просто очаровательно. Тебе бы лучше прикусить язык, пока она его не вырвала, отозвался я, подойдя к ведьме. Та лежала без единого признака жизни. Впрочем, разве в таком теле может теплиться жизнь? Будь она ваном, я бы так и думал. Но перед нами была самая настоящая нечисть. И то внезапно прошептала ведьма, не открывая глаз: "Я чувствую твой аромат". Аромат! издевательски рассмеялся сзади Пашон. Скажи и подкидыш, скольких баб ты успела брюхатеть? В ту же секунду Юкионна вскочила с места и уставилась на алхимика. Её глаза расширились от удивления. "Неужто это ты?" пробормотала она, не веря собственным словам. "Что, подруга соскучилась?" ухмыльнулся Пашон. "Я тоже рад тебя видеть. Столько лет прошло, а ты..." Но не успел он договорить, как ведьма бросилась на него, желая вцепиться в лицо и разорвать его. Однако остановилась буквально у самого носа алхимика. Ничтожество, злобно прошептала она, прожигая взглядом собеседника. Ненавижу тебя. Да-да, прокомментировал он с ехидной ухмылкой на устах. Старая песня. Но если хочешь убить меня, то становись в очередь. Знаешь, сколько таких, как ты? Даже представить боюсь. Вместо женщины ответил я и подошёл к ней. Юки, я выполнил часть своего уговора. Теперь ты должна пообещать, что не тронешь Китти Димона. Услышав это, Пашон запрокинул голову и рассмеялся. Мы одновременно с Ведьмой покосились на него. Тебе смешно? сухо поинтересовался я. Ещё как, отозвался он, чуть успокоившись. Я просто не могу поверить, что сын изгнанных богов доверился таким тварям, как эти демоны. Они же мелкие сорванцы, только и делают, что таскают у Вана в деньги и еду. Я ничего не знал, я нахмурился. Наверное, об этом меня предупреждала снежная ведьма. Ещё бы, продолжал гламеться тот. Но чёрт с ними. Однако, как ты можешь верить словам этой? презрительно скривился и кивком указал на бледную женщину. Стервы. Думаешь, одного слова хватит, чтобы ей довериться? Юкионна ощерилась, обнажив длинные клыки, но я успел остановить её, шагнув к алхимику. Нет, я просто сниму с неё проклятие. И ты мне в этом поможешь? Я вновь смешок. С чего бы вдруг? Если вернёшь моё тело, то твоя смерть будет быстрой, процедила сквозь зубы ведьма. Ах, как великодушно, произнёс Пашон. А если откажусь, убьёшь мучительно? Что-то мне подсказывает, что я нужен тебе живым, верно, красотка? Его вот тон становился всё более похабным. Устала маяться на этом свете, хочешь в мир богов на покой? Кстати, вряд ли ты туда попадёшь. Нечтость не отправляется на парящие острова. Он перевёл на меня взгляд. Верно сын богов. Тебе туда дороги точно нет, просто ответил я и сунул руку в сумку. Алхимики и ведьма напряглись, внимательно наблюдая за моими манипуляциями. Наверное, боялись, что я сейчас сотворю что-то эдакое, но в моём кулаке оказался всего лишь небольшой бутылёк с зельем рангику. Что это? Юкионна настороженно отступила на пару шагов. Не волнуйся, я подошел к алхимику и, схватив его за подбородок и надавив, чтобы тот открыл рот, влил содержимое. Ничего опасного для живых. Очень смешно, прорычала женщина. Ашон мотнул головой и глухо закашлялся. Попытался подняться, но снова ничего не вышло. Уверен, он уже не раз пытался избавиться от пут, но веревки, пропитанные божественным соке... Оно ведь никогда не заканчивается. Помогли мне сдержать монстра. Не знаю, как это работает и почему волшебные свойства постоянно меняются, хотя подозреваю, что дело в моих растущих силах, но всё получилось. Чудовище смиренно сидело на коленях. Ты ещё более жесток, чем я думал, оскалился Пашон, посмотрев на меня. С чего вдруг? Я ведь наоборот не желаю тебе мучительной смерти и пыток, что уготовила твоя подруга. Ты решаешь проблемы кардинально, просто ответил алхимик. Вы могли бы поглумиться надо мной, поиздеваться, отомстить за всё то, что я успел сотворить. Но нет, ты хочешь закончить со всем поскорее, просчитал, что и как делать и теперь идёшь к цели напрямую. Разве это признак жестокости? переспросил я. А если вопрос встанет в том, что надо будет кого-то убить, как долго ты будешь думать? Ведь этот ванный или кто-то другой мешается на пути к твоей цели. Все зависит от обстоятельств. Я пожал плечами и подошёл к ведьме. Теперь он будет говорить правду. Сама видишь, язык у него уже развязан, но я не знаю, как долго будет действовать эффект зелья с такой-то оборзиной. Поэтому, если хочешь узнать, где находится твоё тело, то спрашивай сейчас. Она бросила на промочившего алхимика гневный взгляд. Где оно? рыкнула Юкионна. Что? с ехидцей переспросил он. Где моё тело? Ведьма вновь сжала кулаки и угрожающе двинулась на виновника своих бед. Что ты с ним сделал? Но протянул тот, подняв глазек потолку. На самом деле много чего, но мои рассказы вряд ли тебе что-то дадут. Внимательно посмотрел на собеседницу. Или ты разбираешься в работе могильщика? Закопать тебя смогу собственна вручную, прошептала женщина. Не сомневаюсь, кивнул он. Его спокойствие даже удивляло. Все же Пашон прекрасно понимает, что его смерть совсем рядом, однако не боится. Пахвально, пахвально. Но если убьешь меня, то не узнаешь. Говори, где оно. Ладно, алхимик пожал плечами. У меня в лаборатории. Думаю, это и так понятно. Твой лохматый приятель посмотрел на меня. Может слетать туда и сам все разведать, хотя я бы не советовал. Даже сын богов может оказаться неподготовленным к тому, что там увидит. Где именно находится твоя лаборатория? теперь уже заговорил я. И что я там должен увидеть? Мои эксперименты, конечно же. Пошон явно умел жонглировать словами. Ну, а сама она расположена у старого пирса. Её несложно будет найти. Вот так просто? ведьма перевела на меня удивлённый взгляд. Он всё нам рассказал, ему можно верить. Врать он не может физически, ответил я, не сводя взгляда с ухмаляющегося монстра. Зелье рангикусильное. Я знаю, о чём ты думаешь, Цукико, вновь заговорил Пашон. Как такая тварь, как я, всё ещё жива? Думаешь, я боюсь смерти? Да, на небеса я не попаду, и прекрасно это понимаю. Моя дорога прямиком в Дзигоку, хитро прищурился. Мне что-то мне подсказывает, что мы с тобой ещё увидимся. С чего ты взял? я нахмурился, так как подобный разговор мне совсем не нравился. А, самодовольно протянул он. Ты слишком мало знаешь о своих родственниках. К тому же, не только тебе дано с ними общаться. Приходил ко мне один из них, и у нас состоялась интересная беседа, так что, посмотрел на ведьму. Так что ты найдёшь свои останки вниз по течению Котамы, не потеряешься, нагло усмехнулся. Конечно, если сможешь отсюда выбраться. На последнем слове сплюнул. Сучка. И вот тогда Юкионна не выдержала и бросилась на обидчика. Она была настолько быстрой, что удивила даже меня. Ей потребовался всего лишь миг, чтобы оказаться рядом с алхимиком, вцепиться ему в горло и вырвать кадык вместе с приличным куском плоти. А шон захрипел, захлебываясь брыжущей кровью, завалился на бок, но ведьма не позволила ему просто так умереть. Казалось, что она сошла с ума от вида свежей крови и принялась наносить бывшему врагу быстрые удары. И каждый раз при этом вырывала кусок мяса, отбрасывая его в сторону. Я не вмешивался, наоборот, попятился, чтобы не оказаться на пути летящих ошмётков. Ведьма рычала словно дикий зверь. Её руки превратились в когтистые лапы, тело резко похудело, из сквозь тонкую бледную кожу проступали очертания костей. Волосы взметнулись вверх, будто живые, и раскачивались в такт хозяйке. Но вскоре всё прекратилось. И насытившись местью Юки он насхватил окровавленные останки алхимика, размахнувшись, свернул их так далеко, что они взлетели над заснеженными елями и рухнули прямиком в черную бездуду на каменные пики, торчащие оттуда. Прости, что тебе довелось лицезреть это, пробормотала ведьма, не оборачиваясь ко мне и стараясь привести дыхание в норму. Я сорвалась. Да, я догадался, ответил я и сделал шаг вперед. Но я не совсем понял, что он имел в виду по поводу выхода из пещеры. Ты не можешь её покидать? Не совсем так. Она всё же повернулась, и я увидел на её лице кровавые разводы, которые, кстати, не так уж и отпугивали. Я могу выйти из пещеры, но недалеко и ненадолго. Но времени хватало, чтобы наказать обнаглевших рыжих духов. Кэдзимуна, спросил я. Разве они тебе чем-то насолели? Эти крохи даже подойти сюда боятся. Крохи усмехнулась на и двинулась ко мне. "Сукико, мальчик мой, они боятся потому, что повстречались со мной, а до этого здесь была их сокровищница, куда они тащили все украденные ими драгоценности у простых ванов. Я ведь предупреждала на их счёт". "М-м, да", я цокнула языком, внимательно следя за плавными движениями ведьмы. "А мне они показались милыми. Рыжики хорошо стараются", хмыкнула женщина, подойдя вплотную. Осторожно провела пальцем по моей щеке, оставив на ней алый след. Но в остальном, да, я не могу покидать пещеру, и поэтому вновь прошу у тебя помощи. Уговор был не таким. Я схватил её за запястье и пронзительно посмотрел в чёрные глаза. "Знаю, прости". Игриво улыбнулась она, "Но я готова щедро отплатить за помощь". С этими словами свободной рукой провела по моей груди, опуская сниже. "Я прошу Цукико". Верни мне тело